99. Лила была одержима идеей о том, что ее сын должен вырасти умным. Она не знала, что для этого нужно делать, и попросила Альфонса навести справки в книжных магазинах. Он принес ей два толстых тома, которые она внимательнейшим образом изучила. В ее дневниках я нашла записи, свидетельствующие о том, каким образом она продиралась сквозь сложные тексты ползла от страницы к странице, пока не теряла нить рассуждений и не поддавалась собственным мыслям. Все же она принуждала себя и дальше скользить взглядом по строчкам и переворачивать страницы. В итоге у нее складывалось впечатление, что, несмотря на то, что она поняла далеко не все, какие-то идеи у нее в голове застряли. После этого она перечитывала книгу, по ходу дела внося коррективы в ранее сложившиеся представления или уточняя детали. Разобравшись в книге, она откладывала ее и бралась за другую. Возвращаясь с работы, муж видел, что есть дома нечего, а Лила играет с сыном в игры, изобретенные ею самой. Он негодовал, но она не обращала на это никакого внимания. Она вела себя так, словно жила в этой квартире одна с ребенком. А если и шла на кухню, чтобы что-то приготовить, то не потому, что этого требовал Стефану, а потому что сама проголодалась. В эти месяцы в их отношениях закончился период затишья, основанный на взаимной терпимости. Как-то вечером Стефану сказал ей, что она ему надоела, как и ребёнок. В другой раз он заявил, что слишком рано женился, не понимая, что делает. Но когда в ответ на одно из подобных замечаний Лила сказала ему — «Я тоже не понимаю, что я здесь делаю, я от тебя уйду и сына заберу». Он не крикнул ей «Ну и убирайся», а впал в ярость, чего с ним давненько не случалось, и избил жену на глазах усидевшего на полу на расстеленном одеяле мальчика, который смотрел на нее немного напуганный шумом. Лила повернулась к сыну, утирая капающую из носа кровь, и, не слушая изрыгающего проклятия Стефано, сказала малышу на итальянском Она уже давно не говорила с ним на диалекте. Папа шутит, это такая игра. Не знаю почему, но в какой-то момент Лила согласилась сидеть и со своим племянником Фердинандо, которого все звали Дину. Не исключено, что ею двигала идея, что Дженаро будет полезно общение с другими детьми. Возможно, также ей стало совестно от того, что она так много занимается с сыном, и она решила уделить немного заботы и племяннику. Пинучча, которая продолжала считать сына живым воплощением своих жизненных неудач, беспрестанно на него орала. «А ну прекрати, кому я сказала, заткнись! Чего тебе еще? Я от тебя с ума сойду!» В таком духе она разговаривала с ребенком. Тем не менее, она была против того, чтобы Лила брала мальчика к себе и позволяла ему играть с Джинару в какие-то непонятные игры. «Занимайся своим ребенком, а со своим я сама разберусь», — заявила она. «А еще лучше о муже позаботься, пока его не потеряла». Но тут в дело вмешался Рину. Для брата Лилы настали непростые времена. Он ссорился с отцом, который хотел закрыть фабрику, потому что ему надоело гнуть спину на Салара. Фернандо не понимал, что они должны развиваться, и оплакивал свою прежнюю скромную мастерскую. Рино собачился с Марчелло и Микеле, которые только посмеивались, не принимая его всерьез, а в случае денежных затруднений бежал за помощью к Стефану. Но с ним Рино тоже ругался, да еще как. Каждый их разговор оборачивался шумным скандалом. Зять больше не давал ему ни гроша, и Рино подозревал, что тот снюхался с братьями Салара, готовые отдать им обувной бизнес. Он цапался с Пенуччей, которая обвиняла его в том, что он ее обманул, заставил поверить, что он ого-го, а сам оказался игрушкой в руках отца Стефано, Марчелло и Микеле. Поняв, что Стефано зол на Лилу за то, что она слишком много возится с ребенком и пренебрегает обязанностями жены, а Пинуччи не разрешает невестке брать племянника даже на час, Рино нарочно начал отводить Дину к Лиле. Работы на фабрике у него было все меньше, Ирино взял привычку по полдня торчать у сестры, наблюдая, как она играет с Дженаро и Дино. Его поражало ее терпение и счастливые лица детей. Дома его сын только и делал, что плакал или с видом побитого щенка сидел в манеже. А с Лилой он весело смеялся и расцветал прямо на глазах. «Что ты такое с ними делаешь?» — удивленно спрашивал он. «Играю. Но мой парень и дома играет». Со мной он не только играет, но и учится. Зачем ты столько с ними возишься? Я читала, что все наши способности закладываются в первые годы жизни. И как мой? Развивается? Сам видишь. Да он, пожалуй, сообразительнее твоего. Мой просто младше. Как, по-твоему, Дино умный? Все дети умные. Надо только с ними заниматься. Правильно, Лина, занимайся с ним и не бросай дело на полдороги, как ты привыкла. Пусть будет самым умным». Но однажды вечером Стефано вернулся домой раньше обычного и в крайне дурном расположении духа. Увидев взятья сидевшего на полу на кухне, он вместо того, чтобы, как обычно, скривиться и пробурчать, что дома бардак, а жена возится с детьми, вдруг заявил Рино, что ему надоело, что тот просиживает штаны в его квартире, пока фабрика катится к разорению. Назвал его «бездельником», и добавил, что никому из Черула нельзя верить. «Короче, проваливай», — заключил он, «не то получишь ногой под зад». Разгорелся скандал. Лила закричала, что он не смеет так разговаривать с ее братом, а Рино высказал ему все, что о нем думал в последнее время, но держал при себе. Они крыли друг друга последними словами. Дети, оставленные без присмотра, принялись вырывать друг у друга игрушки и ныкать, особенно младший, Джинару который был слабее Дину. У Рино на шее вздулись синие жилы, похожие на электрические провода, и он сказал Стефану, что легко строить из себя хозяина на деньги Дона Акиле, который ограбил полквартала, а потом добавил, «Ты — ничтожество, кусок говна. Твой отец хотя бы воровать умел, а ты даже на это не способен». Стефану обхватил Рино обеими руками, как танцор классического балета-партнершу. И хотя они были одного роста и весили примерно одинаково, Арино изворачивался в опил и плевался, с невероятной силой приподнял его над полом и швырнул об стену. Лила, оглушенная, наблюдала эту ужасную сцену. Вслед за тем Стефано вцепился в руку ее брата и по полу поволок к двери, открыл ее и сбросил упирающегося Рино с лестницы лила опомнившись повисла на спине мужа и умоляла его успокоиться но это было еще не все стефану вернулся в квартиру и тут лила поняла что он собирается и маленького дино сбросить вслед за отцом она набросилась на него и царапая ногтями его лицо закричала что было сил это ребенок стефану а это всего лишь ребенок стефану остановился и тихо сказал мне все это до смерти надоело я больше Не могу.